Атаку первых 16 «Хаябус» пилоты «Харперов» встретили довольно хорошо. Вовремя сманеврировавшее второе звено удачно поймало альтаирцев на развороте после первой атаки и открыла счет сразу тремя сбитыми. Даже штурмовики с торпедоносцами внесли свой вклад. Не имея возможности соревноваться с альтаирцами в маневренности, они, тем не менее, усердно атаковали на манер истребителей, заставляя противника совершать лишние маневры и отвлекаться.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 «Но, сэр», — подала голос Уилсон, — «фрегат сможет легко уклониться от торпед или сбить их средствами ПКО. Смысл тратить боезапас?» «Ну вот пускай уклоняется. Наша задача — отогнать его от авианосца. еще вопросы?» Больше вопросов не было. Оба эсминца готовились вступить в бой, а я неожиданно для себя обнаружил, что теперь все зависит от командиров кораблей,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 200 стаи ракет устремились к «Миюке». Одновременно заработали и башни основных калибров, прожигая лучами пустоту вакуума. Вражеские эсминцы, почти не меняя курс, поставили плотную завесу зенитного огня, через которую у ракет шансов пробиться не было. Все было сделано по лучшим традициям военной науки. На дальних подступах работали лазерные орудия, вычерчивая замысловатые узоры противоракетного огня, на средней включались скорострельные твердотельные пушки и зенитные автоматы. Обычно атака 2 в 1 могла проломить брешь в такой обороне и снести часть орудий, но усиленное ПКО альтаирских эсминцев справлялось без особых проблем даже с объединенным залпом Арчера и Фостера. А вот в артиллерийской, ну или как в последнее время стало модно говорить «лучевой» дуэли, альтаирцы проигрывали. Из восьми выстрелов в цель попали 6, причем Уилсон смогла добиться феноменального результата.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 Еще два выстрела сверкнули в опасной близости, но командир Фостера, к счастью, не поддался соблазну начать маневр раньше времени. Я уже даже приготовился одернуть его, когда это случится, но он не подвел. Продолжая осыпать альтаирские эсминцы ракетами и огнем лазеров, Арчер и Фостер разошлись в разные стороны, начав вертикальную циркуляцию, как и планировалось. На мой взгляд, сейчас наступал самый опасный момент боя. Если командир Аками разберется, почему именно так стоят аэрозольные завесы и поведет фрегат в точку, откуда сможет ударить сразу по обоим моим эсминцам, это будет проблемой. На эффективность превентивной торпедной атаки в эту точку я особо не надеялся. Фрегат не эсминец, и четыре торпеды отобьет в любом случае. Но чем, черт не шутит, вдруг кто-то ошибется. Ошибаться никто не стал. По крайней мере, из команды Аками.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 Расплата за это не заставила себя ждать. Последовательная атака трех волн была проведена как по учебнику. Истребители перегружали ПКО активным маневрированием и атакой мелких целей типа зенитных автоматов и противоракет. Штурмовики атаковали ракетами основные узлы ПКО и уничтожали ее в заданном секторе. Торпедоносцы заходили в расчищенный коридор и наносили разящий удар. Итог атаки был предсказуем.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 Только что пришли сведения, что в точке Браво появились сигнатуры обоих альтаирских линкоров и еще 12 кораблей разных классов. План удался. Можем уходить. Мы выиграли битву за систему Дайнекс.